Окунь в картофельной корочке. Ингредиенты. 1 килограмм окуня, 2 красные крупные картофелины, 50 граммов сливочного масла, соль, перец, травки по вкусу. Готовим. Картофель моем с кожурой, просушиваем и нарезаем тонкими ломтиками. Удаляем у окуня внутренности и чешую, разделяем на филе, тщательно промываем. Укладываем филе в форму для запекания на лист бумаги для выпечки, смазанной 50 граммами растопленного сливочного масла. Смазываем нарезанный картофель оливковым маслом и раскладываем по поверхности рыбы ломтик за ломтиком, пока не покроем всю рыбу. Добавляем ароматные травы по вкусу, соль и перец и запекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20 минут, пока картофель не станет коричневым и хрустящим.